Рядом круглолицый, с ярким румянцем, с короткими усиками, очень знакомые черты, темные, выгнутые, как у Настасьи, брови. Да это же он, он, сын Данила. Ознобишин протянул руки, потому что и юноша метнулся навстречу. Данилка, батюшка. Они обнялись, растроганные и потрясенные. Мещеряков стоял рядом. Все остальные обступили их со всех сторон. Вот и увиделись, дорогой ты мой, сынка, сынка. Только и мог проговорить Михаил после некоторого молчания. Воевода Петр Мещеряков, суровый и мужественный воин, прослезился, глядя на них. Отер тыльной стороной ладони глаза, сказал необычным для него мягким голосом, вас разжаллобили совсем в жизни не плакал как баба понимаешь ну а вы что уставились воевода плач а им смешно оговаривал он беззлобно младших дружинников весело скаливших белые крепкие зубы им смешно понимаешь и мне смешно вот так то и он крепко обхватил михаила и данилу сильными длинными руками «Черти вы, ознобишенские! Ха, люблю!» Дружинники галдели, смеялись, Михаил пожимал им руки, Слушал их имена — Гриша, Володя, Иван, Афанасий, Но никого не мог запомнить. От счастья все смешалось у него в голове, И все их лица как бы слились в одно, Стали друг на друга похожи. «Милые мои ребятки, сынки мои дорогие!» говорил Михаил, и плакал, плакал, не в силах остановиться. «Да что же это такое, Господи!» Данила обнимал отца, заглядывал ему в лицо, воевода басил. «Эх, и счастливый ты, михал сын у тебя! А у меня девки пятеро, и все девки бабья княжества. Ну, погоди, я тебя догоню. К Рождеству у меня шестой появится» и это будя сын. И он так хлопнул Михаила по плечу своей ручищей, что тот даже присел. Да тише ты, медведь! Будя сын! Сын будя! Трубил воевода, и все крепче стискивал Михаила и Данилу в своих объятиях под дружный молодой мужской хохот. Глава пятьдесят пятая. Летом, как и ожидалось, татарская конница Мурзы-Бегича двинулась на Русь. Как только ее передовые отряды показались на диком поле за доном, высоко в небо взметнулись черные столбы дыма. То разжигали костры русские сторожи, отчаянные храбрецы, посланные князем Дмитрием в степной дозор, которые порой в одиночку укрывались где-нибудь в затаенном местечке вместе с конем, И следили за степью. Запалив кучу хвороста со смолой, такой храбрец вскакивал немедля в седло своего коня и мчался прочь, как ветер. Дым от костра на большом расстоянии замечал другой дозорный и зажигал свой костер. Так от костра к костру передавалась тревожная весть о приближении врага пока не достигла московского войска, стоявшего большим лагерем в Приокском всполье. Тот же час заиграли трубы, ударили бубны, и пешая и конная рать с князьями и воеводами двинулась скорым маршем навстречу ордынцам. В начале августа два войска встретились и остановились на противоположных берегах неширокой реки Вожи, В Рязанском княжестве Разглядывали друг друга с любопытством и тайной ненавистью Время от времени обменивались стаями жгучих стрел Бранными словами и насмешками Увидев грозное, хорошо вооруженное московское воинство Сохранявшее строгий боевой порядок Мурзаби Гич призадумался Он долго совещался с царевичами и мурзами, делился с ними своими опасениями. Он предчувствовал, что битва не принесет им успеха, так как время для внезапной атаки упущено. А это значило, что они лишились основного своего преимущества. Теперь придется биться либо в лоб с бронированной ратью, который не только вооружением, но и духом, Ощутимо превосходило его войско, он знал, что русские пришли сюда дать бой, защитить свою землю, отомстить за своих братьев так бесславно, по неосмотрительности погибших на реке Пьяне. И раз они здесь, то без сомнения биться будут жестоко, беспощадно до последнего человека. И еще беспокоило то, что во главе войска стоял сам московский великий князь. Это был тревожный знак. Великий князь Дмитрий до сих пор не знал поражений, и его рать, очевидно, верившая в его удачливость, надеялась на победу. Царевичи и Мурзы не понимали этого. Они рвались в бой. Им казалось, что первой же конной атакой они сомнут ряды московитов, как это случилось на пьяни реке. легкомысленная самонадеятельность. Дважды одно и то же не бывает. Бегич знал это по своему опыту И не мог решиться на смертельный бой. Утром, днем и вечером на гнедом скакуне Мурза Бегич, одетый в крепкую байдану И позвращенный шлем, подъезжал к реке И наблюдал издали за русскими, Не изменилось ли что в их поведении. И каждый раз неудовлетворённый отъезжал прочь. Ничего ему не нравилось. мне нравилось, что стояли жаркие дни, что холмистый берег заняли русские, а не татары, что их кольчуги и оружие ярко блистали на солнце, что они сохраняют порядок и спокойствие, и что в ближайшем леске за вежами ордынцев собрались большой стаей вороны. Хотя такой же лесок синел, и на московской стороне. Очевидно, не причувствовали беду татарской рати, вещи и птицы ничего не делают напрасно. И сердце Бегича ныло от безысходности и тяжелой тоски. Но царевичи и Мурзы ничего не замечали. По молодости своих лет не придавали значения приметам, не внимали чужому опыту. Они только рвались в битву, считая, что бородачи станут для них легкой добычей. Они терзали Бегича упреками, а некоторые, правда, за его спиной, обвинили его в трусости и в помрачении ума. Никто бы этого не отважился сказать в лицо старому воину, потому что знали его храбрость и мужество. Однако он-то все слышал и все замечал. И молча раздражался от их глупости Не свою жизнь берег он, а их жизни. Не о своей славе пекся, а о славе орды. Ибо поражение, если случится, спаси Аллах, Будет не простым поражением, а чем-то большим. Если русские разобьют его тумены, Они разобьют и тумены мамая. Ибо успех воодушевитых вселит в них мужество и надежду, и ничто уже их не удержит в узде покорности и в дерзости своей они устремятся в степи.